Глава 5 Человек по имени Митч не увидел удар Да, Джейн Кобб был огромным, но в случае необходимости действовал стремительно. Митч получил плотный удар в челюсть и отлетел назад, размахивая руками. Двое из толпы поймали его и бросили обратно, призывая дать сдачи. К несчастью для Митча, он был слишком потрясен, чтобы предпринять хоть что-нибудь. Со стекленевшим взглядом он, раскачиваясь, стоял перед Джейном, и тот уложил его на пол точным правым хуком. Теперь в бой вступил Эрл, приятель Митча. Он замахнулся целист Джейна. Джейн блокировал удар предплечьем и засадил кулак в брюхо Митча. Тот с шумом выдохнул. Его щеки надулись, а глаза выкатились, словно у персонажа мультфильма. За ударом в живот последовал апперкот. Он заставил Эрла взлететь в воздух и упасть на стол, за которым четверо мужчин играли в старшую карту. Стол рухнул. Карты, деньги и стаканы полетели во всех направлениях. Подобное развитие событий не обрадовало игроков, и они как один бросились на Джейна, на лице которого сеяла глупая ухмылка. Именно в этот момент, когда Джейн оказался в явно численном меньшинстве, Зоя решила, что пора вмешаться. Ей не хотелось лезть в эту драку, и она с удовольствием посмотрела бы на то, как Джейна изобьют до полусмерти, но на самом деле для нее это стало чем-то вроде бонуса. Но он в конечном счете был ее товарищем и не раз выручала ее в разных переделках. И, что более важно, следовало прекратить эту потасовку, пока та не разгорелась. Стычки в таких барах быстро перерастали в побоище. Комната, набитая грубыми пьяными людьми, была словно фитиль. Одна искра здесь все запылает. Первого игрока она уложила простым прямым ударом пальцев в горло. Он упал, задыхаясь и брызгая слюной. На какое-то время из игры он вышел. Увидев это, один из его товарищей попытался схватить Зои. Она отбила его руки в стороны и, развернувшись на одной ноге, толкнула его мимо себя. Он с отвратительным хрустом ударился лицом о край столика, за которым недавно сидели Зои и Джейн. Из его расплющенного носа хлынула кровь. Громко застонав, человек повалился на пол. Джейн тем временем схватился с двумя другими противниками, которые обрушили на него град ударов. Он ударил одного из них левой с разворота, но не смог вложить в удар вес тела, так что противник просто не обратил на него внимания и в ответ врезал с такой силой, что у Джейна глаза закрутились в орбитах. Зоя пришла Джейну на помощь и вырубила этого противника, ударив сзади ногой в колено, а затем добавив локтем сверху по голове. Он неловко сел на пол, вытянув ноги, а затем завалился на бок и потерял сознание. Теперь Джейн смог уделить все свое внимание второму из нападавших. Он схватил его за рубашку, подтянул к себе и резко ударил головой в лицо. «Неважно, выглядишь, старина», — заметил Джейн. «Тебе нужно на свежий воздух. Зои, поможешь?» Взяв человека за руки и за ноги, Зои и Джейн раскачали его раз-два, а затем бросили в голографическое окно. Зои потерла ладони. Она предположила, что на этом драка закончилась. Просто небольшая потасовка, ничего страшного. Затем она оглядела бар и поняла, что сильно ошиблась. Одному человеку из пьяной толпы не понравилось, что кто-то протиснулся перед ним и помешал смотреть на драку. Первый человек, фермер, если судить по красному лицу и засохшим разводам навоза на одежде, взял почти полный стакан и разбил его голову второго. Пиво и кровь хлынули во все стороны. Данный поступок сильно оскорбил крупную, покрытую примитивными татуировками женщину, ведь это было ее пиво. Она врезала фермеру по морде, а затем для верности добавила колено между ног. Фермер упал, задыхаясь и сжимая свои причиндалы, а стоявшая рядом с ним женщина, скорее всего его жена, яростно завопила и вцепилась в волосы обидчицы. Они стали бороться визжа, словно банши. При этом одна из них задела локтем чей-то стакан и разлила его содержимое. Человек, чью выпивку разлили, решил, что это сделал кто-то другой и ударил предполагаемого виновника. Ситуация быстро осложнялась. Началась стремительная цепная реакция. Оскорбление тянуло за собой оскорбление. За ударом следовал удар. События разворачивались с неизбежностью лесного пожара. Люди били друг друга стульями по голове и превращали ножки столов и бутылки в самодельное оружие. Лишь один такгард, хозяин бара, призывал к спокойствию, умолял посетителей прекратить драку и вести себя прилично. А тем временем второй бармен, его работник, спрятался за стойкой, чтобы его не втянуло в этот хаос. Таггарт прекратил попытки восстановить порядок, когда полетевшая в его сторону бутылка, чудом не угодив ему в голову, разбилась о стену. После этого он перепрыгнул через стойку и вступил в бой. Зои повернулась к Джейну. «Нужно убираться отсюда!» «Ой, серьезно?» — спросил Джейн. «Тут же все только начинается!» «Мы должны не биться с местными, а приглядывать за капитаном, чтобы он не попал в беду!» На полпути к выходу она вдруг заметила парнишку лет 17 18 которого калашматили двое мужчин, старше и крупнее его. Он пытался сопротивляться, вопил от ярости и боли, но это, похоже, их только раззадоривало. У Зои кровь вскипела в жилах. Когда взрослые проламывают друг другу голову, это одно, но навалиться кучей на парнишку вдвое моложе себя и радостно избивать его до полусмерти — это совсем другое. Она сомневалась в том, что он заслужил подобное наказание. Скорее всего, он просто подвернулся под руку. Почти не думая об этом, она бросилась на этих двоих. Если с чем-то Зои Эллин Вошберн и не могла мириться, так это с угнетением слабых. А чем, в конце концов, занимался Альянс, если не угнетением слабых в масштабах Вселенной? Она подобралась к одному из нападавших сзади и взяла его в захват за шею. Он пошатнулся, впечатав ее в двутавровую балку, служившую опорной колонной. Это заставило ее ослабить хватку. Одновременно он ткнул каблуком башмака ей в голень. В ноге Зои вспыхнула боль. Она сдержала крик и вложила всю свою ярость в удар в область поясницы. Он пришелся чуть выше почки. Когда противник пошатнулся, она схватила его за уши и потянула вниз, одновременно поднимая ногу. И не только услышала, но и почувствовала треск при соприкосновении его черепа с ее коленом. Его тело обмякло, словно лист салата, и она отшвырнула его в сторону. Второй все еще колотил парнишку, но Джейн, последовав примеру Зои, вмешался. «Не приставай к маленьким», — сказал Джейн. Противник лишь ухмыльнулся в ответ. Он был на несколько дюймов выше Джейна и значительно шире, в плечах. «Приятель, это у тебя не шапка, а жалкая пародия», — сказал он. После этого он уже долго не мог разговаривать. «Мне страшно надоело», — прорычал Джейн, выплевывая каждое слово, «что люди не уважают вязание мамы Кобб». Через пятнадцать секунд его противник уже лежал на полу без сознания и истекал кровью. Зоя подошла к парнишке. У него тоже сильно шла кровь, и он что-то хныкал. В ее ноге, вместе удара, пульсировала мучительная боль, и зои не могла на нее наступать. Она заподозрила, что у нее перелом берцовой кости. — Ты живой? — спросила она. Парнишка попытался кивнуть. — Пошли с нами. Таким, как ты, тут не место. Парнишка шатался и, казалось, был не в силах идти. «Джейн, помоги ему!» — сказала Зоя. Не успел Джейн ответить, как из их коммуникаторов внезапно послышался треск помех и голос Мэла, едва различимый среди гула рукопашной. «Клубника! Клубник!» Остальное поглотили потоки белого шума. «Он сказал, клубника?» — просил Джейн. «Думаю, да». «Не похоже». «Почти уверена, что это была клубника». «Не хочу бежать с пушкой на перевес а потом узнать, что он не сказал клубника. Неловко получится». «Джейн», — вздохнула зои — «мы уходим». «Ладно, ладно». Джейн обхватил парнишку одной рукой и почти понес на себе. Они снова направились к двери, но вскоре остановились. Они поняли, что просто не смогут проложить себе путь сквозь толпу дерущихся людей. «Окно», — сказала зои «Они выбросили через него картежника. Так почему бы не последовать за ним?» Все трое двинулись к окну. Зоя расталкивала в сторону людей. Какой-то оглушенный человек врезался в Зои и крепко вцепился в нее, чтобы не упасть. Она разбила бутылку о его голову, и тогда он отстал. Парнишка сумел перекинуть одну ногу через подоконник. Джейн помог ему вылезти и последовал за ним. Зоя проскользнула сквозь голографическое стекло, и от облака электронов по ее коже побежали мурашки. Она словно пробивала мембрану из теплого тумана. Оказавшись на улице, Зоя посмотрела по сторонам. Она была абсолютно уверена, что увидит Мэла, возможно, дерущимся с Хантером Ковингтоном. Никаких следов. Она попробовала выйти с ним на связь. «Мэл, сэр, вы меня слышите?» Нет ответа. Она запретила себе беспокоиться. «Пока». Рядом был переулок. Возможно, Ковингтон пригласил Мэла туда, чтобы разобраться с делами без посторонних глаз. Она проковыляла к началу переулка, на всякий случай доставая из кобуры ногу кобылы. Обрез шестизарядного карабина Винчестера, модели 1892 года, с трубчатым магазином, рычагом взвода с увеличенной петлей и без приклада. Оружие приятно оттягивало руку. В переулке было пусто. Никакого мела вообще никого. Он словно растворился в воздухе. «Где Мэл?» — спросил Джейн. «Это...» мрачно ответила зои отличный вопрос черт побери